Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 111 -001. Авторитеты райсы представляли, чем грозит им визит Салахаддина. Никто не знал, когда он прибудет, и именно поэтому возле приемника круглосуточно дежурили несколько человек, сменявшиеся каждые 6 часов и вооруженные тем, чем можно было вооружиться в райсе. Его должны были убить сразу, чтобы разом покончить со всеми возможными проблемами. Но два фактора позволили Салахаддину избежать смерти. За всю историю Райсы это был первый случай, когда вновь прибывший заключенный вышел из лифта с оружием в руках. С виду обычная трость с набалдашником в виде черепа оказалась начинена сюрпризами, и один из них, длинный сверкающий стилет, выскочивший из основания трости на полметра вперед, пробил грудь первому бросившемуся на салах-оддина гладиатору. Клинок вернулся в основание для того, чтобы, снова выскочив, убить второго нападавшего. Второй фактор — еще одного караульного убили его же напарники. Один из них, вытаскивая из тела недавнего союзника за точку, посмотрел на Салахаддина и слегка склонил голову в поклоне. «Мы с тобой, Салах один сказал он, — «Райса ждет тебя. Аллах Акбар». Худощавый мужчина лет сорока пяти с азиатскими скулами и длинными волосами, сплетенными на затылке в косичку, хищно улыбнулся, на мгновение став похожим на демона в человеческом обличье. Едва уловимое движение пальцев и лезвие с еле слышным щелчком исчезло, а на конце трости повисла капелька крови. Салах-ад-Дин не был удивлен тем, что произошло на его глазах. Казалось, он ожидал чего-то подобного, и приказы, которые он отдал своим первым приспешникам, звучали так, словно этими людьми он руководил всю жизнь. «Проведите меня ко второму бараку», — произнес он. «Я пока плохо здесь ориентируюсь. И скажите всем, что я уже здесь». Через десять минут Маленький и его приближенные, стоя у своего барака, наблюдали за тем, как толпа из нескольких десятков человек с восторженными воплями сопровождается Лахаддина, уверенно идущего мимо построек ко второму бараку. Маленький глубоко затягивался сигаретой, неотрывно глядя на трость в руке наемника, который тот играючи постукивал по ладони. «Говорят, он этой палкой...» «В кабаке перебил 16 человек, когда исполнял Гошу Мисхитинца». Чека словно угадал мысли своего босса. «Интересно, как он ее сюда протащил?» «Он ее мистером Туки-Туки называет. Чека, трость не самая главная проблема», — произнес Мишанька и хрустнул пальцами. «И глянь, все мусульманами сразу стали, суки. А он как пляшет вокруг него». «Что скажешь, маленький?» «Время покажет», — Туман ответил маленький. «Пока держите дистанцию. Надо с пацанами перетереть. Сами не вывезем». Салах-ад-Дин скрылся за стенами второго барака. Следом в здание втекла толпа, сопровождавшая его. Потом из барака вышли несколько человек, встав возле входа в качестве охраны. Новый авторитет не терял времени зря. Продолжение на сайте ⁇ Мечтабукиниста.РФ ⁇